Глава восьмая. Тимофей Морозов. «Я думал, мы с тобой на Мстители сходим». Ухмыляясь, я, глядя на очень серьезного, собранного и насупленного Вовку, явно что-то обдумывающего в своей лопуховой голове. «Ты ведь помнишь? Целый день вместе. Я уже придумал, чем мы вечером займемся. Помнишь головоломку, которую ты хотел? Ну, ту, дорогущую». «Зачем смотреть на дурацких выдуманных супергероев, если у меня есть свой?» Дёргает плечиком сын, и я вижу в его глазенках надежду и веру в меня, слепую и детскую. «Ты обещал помочь маме-снегурочке. Это я тебе скажу, головоломка будет покруче». «Для этого мне нужно в офис. Вздыхаю я. А я тебе обещал». «Ты просто забыл, что у меня сегодня бассейн. Я даже рюкзачок прихватил плавательный». Улыбается Вовик. Он терпеть не может ходить на плавание. И обычно мне приходится его тащить на тренировку чуть ли не силой. И я бы давно сдался и позволил сыну бросить ненавистное занятие, но плавание ему прописал ортопед, чтобы не дать развиться уже начавшемуся сколиозу. Поэтому я честно заставляю мальчишку плавать. И вот только сегодня решил порадовать сына и разрешить ему прогулять. «Сам же говорил, что надо быть ответственным, и... и офис там рядом твой. Вот». Но ты ведь понимаешь, что если я найду родственников Снегурочки, то... Ты ведь сам мне всегда говоришь, что надо быть честным. Вздыхает мой не по годам умный сын. Но я думаю, что мы ее не отдадим. И малышку не отдадим. Потому что они не нужны никому, раз их не ищут. И еще Нам надо им покушать, приготовить. Я отчитала, что женщины, у которых ребенок родился, должны хорошо кушать. Пап, ну пап, ну мы же сготовим им еду и отвезём. Ну скажи же. И что ты собрался готовить? Да, женщине нужно поесть. Судя по ароматам, витавшим в больнице, кормит там из рук вон плохо. Зато наверняка правильно и сбалансировано. Надо будет заехать в магазин, купим мясо и овощей. Я придумал, мы сварим супчик с крокодилками. Фонтанирует слишком уж яростными идеями Вавасик. Я верчу рули, думая о том, что его мечты не сбудутся. И это снова станет для него травмой. И мне очень хочется укрыть сына от всех разочарований, но я совершенно не знаю, как это сделать. Фрикадельками. Бездумно поправляю я ребенка, перечисляющего ингредиенты супа, которые нам нужно приобрести. Крокодилки интереснее. Тётя Глаша говорит, что они еще и вкуснее, вот. Можно же им суп, пап? И еще сварим пюрешку и курочку сделаем. Я читал, что это можно, маму. Интереснее и вкуснее. Тут ты прав. Ну, хорошо. Мы сделаем все, что ты пожелаешь. Только пообещай мне, что ты не будешь переживать, если Снегурочку у нас заберут. Вов, я понимаю. Я знаю, что ты очень сильно хочешь нормальности, но я... Обещаю, пап. Тихо всхлипывает мой мальчик. Я провожаю сына до дверей раздевалки, здороваюсь с его тренером, все на автомате. Иду к машине, пишу на ходу сообщение доктору Пилюлькину втянувшего меня в безвылазную и беспросветную проблему. Вовка мечтает, а это самое страшное в данной ситуации. Он просто мальчик, которому нужна мама и сказка выдуманная. А так не бывает. Не дарит добрый волшебник людей, которые нас любят. Фотографию дамочки получаю почти сразу. всматриваясь в экран телефона, понимаю, что глаз отвести не могу от серьезной красавицы. Ледяной и напуганной. И ей-то это за что? Тоже непонятно. Офисное здание живет своей жизнью. Тут нет праздников и выходных. Хотя настроение волшебства чувствуется в нехитрых украшениях, развешанных по стенам и потолку коридоров и веночках, трогательных на дверях. Но все это наносное счастье все равно отдаёт казёнщиной. Вывешено просто для того, чтобы отметить очередной галочкой выполненную работу. Я взлетаю на лифте на 15-й этаж, туда, где находится мое рабочее место. «Я точно знаю, что сейчас снова нарвусь на Степу, который днюет и ночует на работе. Мы дружим со школы. Фирму эту создали вместе. Просто в какой-то момент мне стало понятно, что если мы продолжим быть начальниками с Семёном одновременно, то нашей дружбе придет закономерный конец». Ох, как орала Ленка, когда узнала, что я отказался от доли в бизнесе. Может, тогда и трещину дал наш брак. черт его знает. «Деда Мороза вызывали?» Ревку и я, врываясь в тихий мирок спящего царства компьютеров и Сёма, пялящегося в монитор. Он один сегодня. Странно. Обычно тут гудит Улей, растревоженный. И Степан мечется между программистами и орёт дурниной. Но в этом году... Ты все таки дал людям выходные на праздники? Дал. Потому что наш Дед Морозов он в край. Ты понимаешь, что сорвал нам сделку миллионную? И ещё явился сюда со всей наглостью. Убить тебя, что ли? И вон под ком прикопать. Басит друг, даже не повернув в мою сторону своей пляшивой башки. «Да, сорвал я сделку, потому что вот нутром почувствовал, что она была стрёмная. Только вот Стёпу убедить в этом не смог. Ну не прислушивается он никогда к моим предчувствиям». «Ну прости, брат». Направляюсь к своему рабочему месту, готовясь к долгой и нудной работе. Программу распознавания лиц» нахожу быстро, загружая фото. Теперь только ждать. «Тим, прощать не за что. Ты прав оказался». «Наши конкуренты так влетели с этими заказчиками. Там схема была такая мутная, мошенническая. Они потребовали программу, в которую пытались сами вшить свои коды. Короче, я нас всех спас, как обычно». Дёргаю плечом, уставившись в экран монитора, на котором мерцает фотография ледяной снегурочки. «А теперь дай мне поработать». «Ты что делаешь?» Интересуется мой дружок, заглядывая мне через спину в мой экран. «Я терпеть этого не могу». И он знает это прекрасно. Пытаюсь найти информацию по этой женщине. Говорю нехотя. Но также понимаю, что если у меня не выйдет, то помочь мне сможет только этот очкастый батан чтоб его. Но без его дружбы я бы, наверное, уже взвыл и слетел с катушек. Она просто фантом. Влюбился, что ли? Вот паразит. несет чушь с таким видом, словно оракул, блин. Дельфийский. Ща, погоди, очки надену. Не вижу, что там закрали на экране мелькают лица калейдоскопом. Девка словно заколдованная. Ее фото не дает никаких совпадений. Призрак. А может, и вправду волшебная Снегурочка. Степан копошится где-то в недрах помещения. Снова очки потерял, наверное. И они наверняка у него на лбу сейчас. Ну ничего, пусть поищет. «Ничего себе!» Я вздрагиваю, как от выстрела. «Как этот чертяка так подобрался ко мне бесшумно? Или я просто так увлекся. «Это же... Ты что, ее знаешь, Стёп?» «Так это Леднева, Ну, того самого, дочка. Ну, олигарха, которому мы три года назад на банк делали безопаску. Ты что, не помнишь? Серьёзный дядька. Странно, что поисковик не выдал ничего. Просто у тебя фотка, Фуфло. Ща, погоди». Пальцы Степана летают над клавиатурой. Через минуту на меня смотрит с экрана Снегурочка. «Это она и не она». Шикарная баба, породистая и надменная. И какой-то хмырь рядом с ней, лощенный будто с картинки. Она в мехах и туманах. Он... он ее муж. Так написано под фото. И зовут Снегурочку. Тамара. Имя царское. Так, погоди. Тут новость какая-то сегодняшняя. Ничего себе! Хмурится Степан. Пипяо, брат. Тимофей, ты куда снова влип? «Где ты фото взял? Оно же свежее?» «Твою мать, Тимка! Как так получается-то?» Я читаю новость, и мне кажется, что буквы пляшут у меня перед глазами, превращаясь в глумящихся чертей. «Это что же? Но ведь такое просто невозможно!»